На обратном пути Саша уже увереннее шла по узкой тропинке. Когда они оказались на более ровной местности, Елена кивнула в сторону деревянных домиков в стороне от дороги. «По-моему, пора пообедать. Мы с утра сегодня по горам ползаем». Саша знала о маленьких фермерских агритуризма в горах, где подавались продукты, выращенные, пойманные и произведенные здесь же около крохотной фермы. Предоставлялся ночлег. И сейчас они зашли в одно из таких заведений с оленьими рогами и чучелами зверей на бревенчатых стенах, деревянными столами и скамьями, с камнями, со шломительными видами на долины внизу и горные вершины по сторонам. Горы покоряли своим величием, красотой, панорамами не хуже знаменитых Доломитов. А еда была просто восхитительна. Карагу из свинины с грибами подали огромную тарелку нарезанной квадратиками поленты. На столе появилась неизменная тарелка с сырами-ветчинами и бессолевым тосканским хлебом. Отдельно подали к растине с грибной икрой, домашнее вино, а в завершении трапезы хозяйка вынесла на подносе запотевшие рюмки виноградного самогона – граппы. «Да-да, мы в Тоскане», – засмеялась Елена. «Но, как видишь, только административно. По духу здесь, в горах, все немного другое». Не зря последнее время модно писать о наших краях, как о другой Тоскане. После сытной еды, домашнего вина и рюмки грабпы Саша-лиша Соловела смотрела в окно машины, почти не замечая ни лес, ни домики, ни парящих над лесом хищных птиц. Слева мелькнул монастырь, у стен которого на лугу зеленые, несмотря на позднюю осень, травой паслись лошади. И вот уже вдали показался главный замок, словно детская игрушка из песка. Чуть в стороне – беленая колокольня Сан-Пьетро, основательная таракоттовая крыша кастель и заросшая плющом башня Чезерана. Элена довезла Сашу до Кастель-Торре, оттуда девушка собиралась вернуться домой на автобусе. Вернее, конечно, до замка кастель откуда до дома уже рукой подать. Она поднималась по привычной уже дорожке, когда неподалеку раздался грохот мотоциклетного мотора. И сразу же из-за деревьев вынырнул черный мотоцикл. Он притормозил, и у Саши по спине поползли мурашки. Мотоциклист казался неживым существом, полностью затянутый в черное в закрытом черном шлеме. Он мгновение постоял, разглядывая Сашу, и снова нажал на педаль газа. Мотоцикл зарычал и скрылся вдалеке за считанные секунды превратившись в черную точку. Девушка только тут выдохнула, чувствуя, что подкашиваются ноги. «Вот глупости», — сказала она сама себе, наслушалась всяких местных страшилок. «Теперь при виде мотоциклистов буду в обморок падать». И все же в этот раз было в этой фигуре нечто зловещее. Весь облик черного мотоциклиста вызывал страх. Пугала невозможность разглядеть лицо, пока он сам внимательно тебя разглядывает. Дома, не успела она устроиться на диване, с видом на долину в окошке раздался стук в дверь. Саша нехотя поднялась и открыла. В коридоре стояла улыбающаяся Лиза. «Мы подумали, что тебе будет интересно пойти с нами», сказала она, передавая Саше маленький конверт. «Ты же интересовалась замком Чезерана?» В конверте лежала карточка приглашения на коктейль. Форма одежды свободная, на выбор приглашенного. По поводу открытия сельскохозяйственного музея в замке Чезерана. В конце приглашения витиеватая подпись с расшифровкой «Барон Чезерана ди Герардинге». «Спасибо большое!» – Саша обняла довольную женщину. «Конечно, я с удовольствием пойду». До вечера оставалось всего ничего и девушка, забыв усталость, бросилась приводить себя в порядок, радуясь, что захватила туфли на небольшом устойчивом каблуке. А шпильках на этих тропах стоило забыть навсегда, правда, вечернего платья у нее не было. Последний раз она укладывала в чемодан вечерние наряды год назад, собираясь в Умбрию, но тогда она готовилась к светским раутам у местной графини. Отправляясь в осеннюю Тоскану и зная о весьма простом образе жизни графа роберта, Она никак не могла предположить, что судьба занесет ее в горы Северной Тосканы, а тем более на коктейль в заколдованный замок таинственного барона. Но форма одежды разрешалась свободная, а приличные брюки, джемпер и подходящая бижутерия в чемодане нашлись. И сбрызгнувшись любимыми Амариш, Саша была полностью готова к восьми вечера.